Не всаживай деньги в прогроклый рыбий жир. Что из того, что он дешев? Номинальная цена не имеет значения. Важен размер дохода на перепродаже. То же самое с розовым маслом и воском. И глиняными мисками. Что тебя дернуло покупать эту дрянь? до да вдобавок за наличные, вместо того, чтобы по-умному заплатить аккредитивом или векселем. Я же тебе говорил, стоимость хранения в новиградских складах чертовски высока. «За две недели они трижды превысят стоимость товара, а ты?» «Ну?» – тихо простонал Низушек. «Говори, Вивальди, что я?» «А ты в ответ, мол, ничего страшного, мол, продаж все за 24 часа, а теперь являешься и сообщаешь, что ты в затруднении, при этом глупо и подкупающе лыбишься. Не идет товар, верно? А издержки растут, а э х -э -э. скверно х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 Давайте поговорим о более серьезных вещах. Скажите, уже пора продавать кору мимозы? Ведь спрос начал устанавливаться на пяти и пяти шестых. Что? Ты оглох? Поморщился банкир. Последнее предложение было ровно пять и пять шестым. Ты вернулся, надеюсь, чтобы согласиться? По семь ты все равно не получишь, Дэнти. Вернулся? Вивальди погладил бороду и выскреб из нее крошки рулета. Ты был тут час назад. сказал он спокойно, и распорядился держать до семи. Семикратное повышение при цене, которую ты заплатил. Это две кроны, сорок пять коперов за фунт. Чересчур высоко, да, Даже для удачно выбранного рынка. Кожевники успели договориться и будут солидарно держать цену. Голову даю. Дверь отворилась, и в контору влетело нечто в зеленой фертовой шляпе и шубейке из вывороченного кролика. перепоясанный конопляным жгутом. «Купец Сулеймир дает две кроны пятнадцать!» — запищало оно. 6 и одна шестая!» — быстро подсчитал Вивальди. «Что делать, Дан?» «Продавать!» — крикнул низушек. «Шестикратное превышение, ты еще раздумываешь, холера!» В контору влетело другое нечто в желтой шапке и плаще, напоминающим старый мешок, как и в первом в нем было около двух локтей роста. «Купец, Бибервельт велит не продавать ниже семи!» Пискнуло оно, вытерла нос рукавом и выбежала «Так», — сказал краснолюд после долгого молчания, «один Бибервельт велит продавать, другой Бибервельт велит ждать». «Любопытная ситуация!» «Что делать, Дайнти? Ты сразу начнешь объяснять или тоже подождем, пока какой-нибудь третий Бибервельт прикажет грузить кору галеры и вывести в страну песоглавцев?» «Что это?» – заикаясь, спросил Лютик, указывая на нечто в зеленой шапке, все еще стоящее в дверях. «Что это? Черт побери!» «Молодой гном!» – сказал геральд «Несомненно!» – сухо подтвердил Вивальди. «Это не старый тролль. Впрочем, неважно что это. Ну, дай Энди, слушаю. Вимми...» – начал низушек. «Я тебя прошу, не задавай вопросов. Произошло нечто чудовищное». «Считай, что я, Дайнти Бибервельт из Почечу и Волога, честный купец, понятия не имею, что тут творится. Расскажи мне все, подробно. События последних трех дней, прошу тебя, вими «Интересно», — сказал краснолюд. «Впрочем, за проценты, которые мне идут, я должен выполнять желания клиентов, какими бы они ни были. Слушай, ты, задыхаясь, явился сюда три дня назад». Отдал мне в депозит тысячу крон наличными и потребовал оваль на векселе в 2520. На предъявителя я отдал. Без гарантии? Без. Я люблю тебя, Дайнти. Продолжай, Виме. На другой день с утра ты влетел сюда с грохотом и топотом, потребовав, чтобы я открыл аккредитив в банке в Изиме. На приличную сумму в 3500 крон получателем должен был стать, насколько я помню, некий... «Терх Луканян, он же Трюфель». «Ну, так я открыл такой аккредитив». «Без гарантии?» проговорил Низушек с надеждой в голосе. «Моя любовь к тебе, Бибервельд!» вздохнул банкир. «Кончается на сумме в 3000 крон. На сей раз я взял у тебя письменное обязательство, гласящее, что в случае неоплаты мельница моя». «Какая мельница?» «Мельница твоего тестя Арно Хартботома». «В печучевом логе». «Я домой не вернусь», — угрюмо, решительно известил Дайнди. «Переберусь на какой-нибудь корабль и стану пиратом». Вимми Вивальди почесал за ухом и подозрительно взглянул на него. «Э, «Своё обязательство ты давно получил обратно и изорвал на мелкие кусочки. Ты платёжеспособен?» «Ничего удивительного при таких доходах». «Доходах? Ах, да, совсем забыл», — проворчал краснолёт. Мне же не следует ничему удивляться. Ты здорово провернул операцию с Кашинелью. Потому что, видишь ли, в повесе произошел переворот. Уже знаю, прервал Низушек. Индиго потешевела, а Кашинель подорожал. А я заработал. Это правда, Виме? Чистейшая. В моем депозите твоих 1346 крон и 85 коперов. Чистых уже за вычетом налога и выплат моих процентов. Ты уплатил за меня налог? А как же иначе?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 У Зангвебарского фактора, у того самого трюфеля или сморчка, не запомнил. Галера вошла в порт вчера, и тут началось. «Представляю себе!» – простонал Дайнти. «Зачем и кому понадобилась кора мимозы?» – не выдержал Лютик. «Не зачем!» – угрюмо проговорил Низушек. «К сожалению». «Кора мимозы?» – пояснил Краснолюк. «Дубильное вещество, применяемое при выделке кож». «Неужто нашелся глупец, польстившийся на заморскую кору мимозу?» – вставил Данти. «Если в Тимерии можно за бесценок купить дубовую?» «Тут-то как раз и зарыт вампир», – проговорил Вивальди. «Потому как те друиды объявили, что ежели немедленно не прекратят уничтожение дубов, то они нашлют на страну саранчу и крыс. Друидов поддержали дриады, а у тамошнего короля слабость к дриадам». «Короче, со вчерашнего дня объявлено полное эмбарго на темерскую дубовину, поэтому мимоза пошла вверх. У тебя была прекрасная информация, Дайнти!» Из канцелярии долетел топот, и в контору ворвалось нечто задыхающееся в зеленой шапке. «Благородный купец Сулимир!» – выдохнул гном. «Велел повторить, что купец Бибервельд – низушек, есть вепердикий и щетинистый, спекулянт и мошенник!» «И он, Сулеймир, желает, дабы Бибервильд запоршивил Две кроны сорок пять, и это его последнее слово! Продавай!» – выпалил низушек. «Вперед, малыш, беги и подтверди! считая в имя!» Вивальди сунул руку под свитки пергамента и извлек краснолюдские счеты и истинную игрушку. В отличие от счетов, используемых людьми, у краснолюдских была форма пирамидки. При этом счеты Вивальди были изготовлены из золотых проволочек.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 «При таких доходах ты запросто перекроешь расходы!» «Не в том дело!» «А в чем же тогда?» Данти кашлянул, опустил курчавую голову. «Виме!» — сказал он, глядя в пол. «Ля Шарель ходит за нами». «Скверно!» — причмокнул банкир. «Впрочем, этого следовало ожидать. Видишь ли, бибервельд информация, которой ты воспользовался при сделках, имеет не только торговое, но и политическое значение».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 что все священнослужители, а также ляшарель практически не занимаются ничем иным, как только этими алтарями и огнем. Идет солидная подготовка, налоги будут расти, это уж точно. «Ну», – сказал Дэнти. Невелика радость, но... Дверь конторы снова распахнулась, и влетела уже знакомая ведьмаку нечто в зеленой шапке и кроличьей шубейке. «Купец Бибервельд!» – сообщило оно.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 — сказала нечто, хлюпнув носом. — Как не на западном базаре? — Виме! — сказал Дайнти зловещим. — Не задавай вопросов, но найди мне хорошую толстую палку. Я отправлюсь на западный базар, но без палки пойти не могу. Слишком там много проходимцев и ворюк. — Палку, говоришь? — Найду, но, Дайнти, одно хотел бы знать. Потому как это тяготит. Я не должен был задавать тебе вопросов, поэтому не задам. попытаюсь угадать, а ты подтвердишь, либо нет, а? Отгадывай, ты про гроклый жир, масло, воск и миски, тот паршивый шпагат, все это тактические шаги, верно? Ты хотел отвлечь внимание конкурентов от Кашинели и Мимозы? Вызвать панику на рынке? А, да, Энти. Дверь резко раскрылась, и в контору вбежала нечто без шапки. — Шаверий докладывает, что все готово, — пискнуло оно.